ход немедленно потонет, если капитан услышит звонит. Судно целым сохранит только верное звонит. О глаголе звонить и его формах писать страшно. Одни читатели этих строк, возможно, уже бы от гнева, вспоминая всех, от кого слышали ударение звонит. Другие закипают от возмущения, думая о лингвистах, которые обосновывают речевые ужасы языковой логикой. Опасный глагол поэтому тем, кто читает эту главу, прежде всего надо успокоиться поводов для беспокойства нет во-первых вариант звонит никто и не думал разрешать его нет ни в одном словаре такое ударение по-прежнему остается символом неграмотности вполне обоснованно. во-вторых если честно Не все так ужасно с людьми, которые используют этот неграмотный вариант. Дело в том, что в нем действительно есть языковая логика. Как вы уже знаете, ударение во многих двусложных глаголах постепенно смещается с окончания на основу. Было варит, стало варит. Было курит, стало курит. Глагол звонить в числе тех, кого эта тенденция еще не коснулась. Единственным правильным остается ударение на окончании. Звонит, звонят, звонишь звоним, звоните. Один из составителей большого орфоэпического словаря русского языка Мария Калинчук в то же время признает звонит находится на этом пути, как бы нас лично не раздражало это ударение. Да, для меня это лакмусовая бумажка, если человек говорит звонишь. Но я понимаю, что здесь есть внутриязыковая логика. Поэтому те изменения, которые возникли не случайно, а под влиянием какой-то языковой причины, рано или поздно победят. Впрочем, составители словарей успокаивают читателей. Если ударение и сместится, то очень и скоро, может, лет через 100. А пока мы с вами только звоним.